Привет! Сегодня мы поговорим о очень крупной теме, и она называется «Ответственность». Что это такое, из чего состоит и как её внедрить в свою жизнь? Итак, первое, с чего начнём, поговорим про страх. В частности, меня интересует такой страх, страх, что не получится. Например, установка может быть такой «Я не справлюсь», «Я не дойду», «Я не смогу». И здесь у тебя могут возникать ощущения, а что, если я не достигну, а что, если я не дойду, а вдруг, если не получится. Поэтому тебе нужно перепрошить все эти установки, если они у тебя есть, и встроить такую в себя программу, то, что любая цель, она достижима. Важно понимать, что когда ты ставишь цель, любую цель, Например, начать бегать, выйти на 100 тысяч рублей, вылечиться от болезни. Наше подсознание выстраивает нам путь к достижению данной цели и начинает к ней вести. То есть, если ты чего-то захотел, либо захотела и поставила эту цель, то это уже есть в вашей жизни. Нужно просто дойти до этого. Мы не можем реально хотеть того, что невозможно реализовать. И те амбиции, мечты, которые есть у человека, это подсказки его духа о том, что ему нужно реализовывать на своем пути. Как путь из дома к морю, то есть море уже существует, цель уже достижима. И есть определенное количество шагов, которые приведут тебя к этому морю. Какие-то люди живут ближе к этому морю, поэтому придут к нему быстрее, какие-то дальше. Поэтому не стоит сравнивать свои достижения с кем-то другим учеником. Мы все стартуем из разных точек, и у каждого разное количество шагов на пути к этой цели. Разное количество различных негативных установок. Поэтому прорабатывая каждый раз эту установку, ты движешься быстрее к своей цели. У тебя начинает, ты как бы сначала головой выходишь из негативного поведения, и потом уже тело подтягивается. Поэтому все задачи решаются сначала внутри тебя, а потом они уже на физике проявляются. И если ты просто примешь решение достичь своей цели в любом случае, просто начни идти, и будешь постоянно идти к морю, и в итоге ты к нему придешь. То есть жизнь тебя направит, будешь подсказывать, спрашивать дорогу, тебе люди будут подсказывать, и так же с целями. Если ты будешь сомневаться и ставить себе дедлайны, мол, если я дойду до моря за три шага, то это мой путь. Если не дойду до моря, решу, что это не мой путь и перестану идти. И так реально делают огромное количество людей. Поэтому если ты решишь отказаться от цели при первых же проблемах, то ты так и не достигнешь своего моря. Откатишься в старый мир, либо вообще свернешь какую то вонючее болото, поэтому для достижения любой цели нужно пройти свой путь проблем и ошибок, внести за цель определенную плату, и плата всегда состоит из силы, усилий, из времени и денег, поэтому если ты еще не достиг цели, значит просто еще не прошел все шаги и не внес полную плату.